Однако потом он больше не появлялся, а Загибалов жену из дома прогнал на целый день. А после этого напился пьян и Буянев пел нецензурные песни. Полковнику Костенко, на ваш запрос сообщаю, что Загибалов Григорий Дмитриевич, 1935 года рождения. Уроженец села Знаменка Никольского района. Образование неполное среднее. Дважды судим за бандитизм. В настоящее время работает на мясокомбинате. Старший лейтенант милиции Вараксин. Часть вторая. Костенко оглядел лица участников оперативной группы, созданной руководством угрозыска Магарана. Молодые все, здоровьем налиты. А уже я себя чувствую стариком, отметил Костенко. 48 лет. В прошлом году он ездил на конгресс юристов в Рим и видел в аэропорту группу американских туристов. Ни одного человека моложе 60 не было. А у бабушек лет 70 глаза, как у коршунов, блестали, когда мимо проходили лениво развинченные мальчики-итальянцы. Спутник Костенко пояснил, словно бы поняв полковника. «Стервицы дерут 50 долларов за 40 минут удовольствия. Плати бабка и не греши». «Ну что ж, товарищи», — сказал Костенко, — «загибалов интересная версия. Будем ее работать». «А еще...»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 Эксперты бьются с пальцами. Может быть, удастся вытянуть на дактилоскопию? Думаете, был судим? Думаю, товарищ полковник. Иначе откуда флоская форма, если никто из моряков не пропадал? Думаете, подбросил убийца, чтобы нас с толку сбить? Возможно такое? Поскольку Загибалов работает на бойне, знает, как расчленять туши и был дважды судим, позволяет предположить, что его навещал человек именно с уголовным прошлым. Когда получили данные, что он по профессии раздельщик туш, перед началом совещания...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 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Погодите, Загибалов, погодите. Я про Фому, а вы про Ерему». Костенко поморщился, неторопливо закурил. «Вы мне толком ответите, чьи это чемоданы и что в них лежит?» «Так я ж десятый раз отвечаю. Чемоданы моего дружка по колонии, вместе чалились. А что в них, не знаю». «Дружок, не знаю. Это ж детский лепец, Загибалов. Вы кодекс изучили не хуже меня. Как дружка зовут?» «Не знаю». «Как же вы с ним общались, с дружком-то?» — Так кличка у него была. — Какая? — Нескромная. — Здесь женщин нет. — Матерная была кличка. — Значит, как зовут его, не знаете. — Не знаю, как перед Богом, не знаю. — А в чемоданах что? — Откройте да посмотрите. — Товарищ полковник. Жуков стоял на пороге комнаты. — Вы в коридорчик выгляньте. А ты сиди. Сиди на месте, Загибалов. Сиди и не прыгай. Костенко вышел в коридор, где стояли понятые и еще три милиционера. — Вот. — сказал Жуков. — Кровь, товарищ полковник. — И на полу, и на обоях. — Кровь, чтобы мне свобода не видать. — Хорошо говорите, — усмехнулся Костенко. — Красиво? — Так ведь всю жизнь с сурками. — И ну раз жене, — говорю, — словно на этап отправляю. Шаг влево, шаг вправо, считаю побегом. Так что прошу простить. Обрадовался я, потому и заговорил приблотненно. Кто б стал на эти бурые пятна Внимание обращать? Кухня на то и есть кухня, чтоб в ней мясо разделывать. — Давайте-ка вырежем кусок обоев, товарищ Жуков. — сказал Костенко. — И выпилим эту часть катки. На ней тоже вроде бы кровь, а? — Нет, не кровь, — убежденно сказал Жуков. — Это у нас с Кавказа привозили гранатовый сок. На нем все помешали, чтобы пищу заправлять, потому как витамин. Я его цвет от крови сразу отлечу. Значит, выпиливать катку не будем? — Не надо, товарищ полковник, и так дело не в проворот. — А вот здесь... Ну-ка, ножку стола поднимите еще выше. — Новиков, помоги, чего рот разинул! Нагнитесь, товарищ Костенко, ко мне нагнитесь. «Вот здесь кусок пола выпилить надо. Это уж точно кровушка». Вернувшись в комнату, Костенко сел рядом с Загибаловым, придвинулся к нему, тронул за колено. Тот неторопливо отодвинулся. «Не надо, полковник, вы мне дружбу не вежите, Все равно не ссучите». «Неумно отвечаете, Загибалов, потому как раздраженная с одной стороны, а с другой страх вас вижу. А боятся только те, кто чувствует за собой вину». Загибалов странно усмехнулся, сокрушенно покачал головой. Иные с рождения страх чуют, с кровью передалось. История увлекайтесь. А чей увлекаться-то? Куда и надо, туда и пойдет. Не жизнь, а сплошная автоматическая система управления. Тут пришла очередь Костенко усмехнуться. Он начал испытывать интерес к этому громадному человеку, в маленьких стальных глазах которого была видна мысль, как он не старался играть дурачка. Тюремная, видимо, привычка. Вторая натура, ничего не поделаешь. Дурачку порой живется легче, особенно в трудных ситуациях. «Чемоданы не вскрывали, Загибалов?» «Не имею привычки в чужой карман заглядывать». «Хорошая привычка». Костенко обернулся и попросил милиционера, стоявшего на пороге. «Пригласите, пожалуйста, понятых». В чемодане было барахло. Поношенная кожаная куртка, ботинки, носки, две пары брюк, меховая безрукавка. В кармане этой-то безрукавки Костенко и нашел профсоюзный билет на имя Дерябина Спиридона Калиновича. ДСК. Костенко поднял глаза на Загибалова. В какое время Спиридон от вас ушел? Ночью. Зачем скрывали, что знаете его имя? А я и. А я и. Передразнил его Костенко. А откуда он приехал? Не знаю. И фамилии не знаете? Ну, дерябин. А молчали. Я-то завязал, он, может, в бегах. Может, или наверняка? Про такие вещи впрямь не говорят. Ждать надо, пока сам решит открыться. В комнату заглянул Жуков. Товарищ полковник, вас Москва требует. Костенко поднялся. «Я скоро вернусь, Загибалов. Подумайте, может, есть резон самому сказать правду? Это не милицейский фокус, это закон. Признание облегчает участь». «Слыхал!» — ответил Загибалов. «Как же, как же!» «Когда жена придет с работы? У ней сегодня вечерняя смена. Поздно придет». «Адрес какой?» Жуков, усмехнувшись, откликнулся. «Мы знаем, товарищ полковник». Часть четвертая. Из Москвы звонил Тодава. «Владислав Николаевич», — сказал он. «Я посидел в нашем музее и откопал два любопытных документа». «Давайте», — ответил Костенко, закуривая. «Первый документ военной прокуратуры. В марте 45-го года в районе Брестау, в нашей прифронтовой зоне, был обнаружен мешок с расчлененным туловищем. Головы не было, как в нынешнем эпизоде. Около места преступления нашли морской бушлат и бескозырку. На внутреннем ободке бескозырки полуисчезнувшие буквы, которые давали возможность предположить, что образовывали они имя и фамилию убитого». «Записываю». Первая буква просматривалась явственно, «М». Затем пропуск двух или трех букв. Затем «И». Потом предпоследняя буква либо «П», либо «К». Скорее «Н», хотя тут со мной не соглашаются. Немного, а? Все же есть первая буква. А имя? Странное. Диктуйте. Заглавную понять нельзя. Вторая, третья и Ша. Миша, Гриша, Никифор. Почему Никифор? Никита, если уменьшительно. Нет, не выходит. Предпоследняя буква «Н». «Значит, Мишаня или Грешаня, убежденно ответил Костенко. «Начинайте копать всех пропавших Михаилов и Григорьев. Как я понимаю, дело так и повисло». «Совершенно верно, Владислав Николаевич». «Из улик ничего не осталось». «Остались два пальчика. Я заново поднял все архивы. Ни до войны, ни после победы человек с такой дактилоскопией не проходил». «Но обстоятельства по почерку похожие. Бреслава и Магаран». «Очень». «Фронт в марте 45-го был уже в Германии». «Именно так». «Засадите пока что в компьютер имеющийся буквы. Попробуйте получить предположительный ответ. Наверное, получите 70-100 вариантов имен и фамилий. Свяжитесь с военным архивом. Вам подскажут, как убыстрить поиски по Бреславу. Это интересное сообщение. Что по второму вопросу?» «Второй документ на Загибалова. Я запросил колонию, где он отбывал срок. Среди полученных данных, пока еще приблизительных, я уцепился за тот факт, что он был мясозаготовителем». «То есть как?» начальник колонии отправлял его во главе бригады охотников в тундру осенью-весной, и когда не было подвоза по суше. Зыбь! Даже вездеходы не проходили. Отрабатывать лицензию на олени. Он был хозяином фирмы, что называется, и охотником, и раздельщиком. Кличка у него была «Загни и отшлень". Не понимаю. От слова «расчленять», Владислав Николаевич. Фамилия людей из его бригады не установили. Почему же установили? Дерябина среди них не было. Это помощник его, Спиридон Калинович Дерябин, по кличке Простата. «Запросите всех его родных и знакомых. Где он сейчас находится и кто видел его в последний раз?» «Уже запросили. Мать, в частности». «Ну?» «Последний раз он написал ей в октябре. Сообщил, что освободился. Скоро приедет в гости. С тех пор писем не было. Сам не появлялся». «Откуда писал?» «Из Магарана. Обратного адреса нет. До востребования». «Спасибо. Очень интересно все это. Спасибо еще раз». Часть пятая Заглянув к прокурору с предварительными данными экспертизы, там его уже ждал старший следователь Кондаков, Костенко в дом Загибалова не поехал, а попросил шофера отвезти на фабрику, где работала его жена. В кабинет начальника отдела кадров вошла маленькая, красивая женщина с большими, широко поставленными серыми глазами. Это было главным во всем ее облике. Именно глаза организовывали лицо. Делали его мягким, доверчивым, открытым. «Где же я ее видел?» подумал Костенко. «Странно, я ее недавно видел». Вспомнил. При входе на фабрику на стене была доска почета. Портрет женщины был третьим справа, во втором ряду. «Здравствуйте», ответила женщина, и зрачки ее расширились, отчего глаза из серых превратились в прозрачно-зеленые. «Что-нибудь случилось?» «Это я хочу спросить, что случилось, когда к вам приезжал Спиридон», огорошил ее неожиданным вопросом следователь Кандаков. «Ничего врезал», — отметил Костенко. «Без игры, силки не ставит. Сразу карта на стол. Молодец». «Какой Спиридон?» — растерянно спросила женщина. «Мужнин поделец», — ленивый и всезнающий сказал Кондаков, всем своим видом показывая, что ложь он слушать не намерен, ибо все ему наперед известно. «Ничего не случилось. Посидели, выпили. Ночевал Спиридон у вас? Нет, ушел. Когда? Ночью. К кому? А я почем знаю? Друзья у него в Магаране есть? Не интересовалась? — ответила женщина. Начальник отдела кадров кашлянул в кулак. — Загибалова, ты ударница коммунистического труда, не говорил же Он красивый? — спросил Костенко. Женщина покраснела. — У меня свой мужик есть. — Это я понимаю, — согласился Костенко. — Просто интересуюсь вашим мнением. — Да так, и себя видный ответила женщина. — Глаза цыганские, жгучие такие. — Да при чем тут глаза? — включился начальник отдела кадров. — Ты опиши, внешние признаки дай. «Не нужны нам внешние признаки», — досадливо подумал Костенко. «Эки ведь стереотип мышления. Насмотрели знатоков и от себя юристами. Мне важно, чтобы она про глаза Спиридона рассказала, про его запах. Женщина, на запах локаторная. Некоторые мужчины вкусно пахнут. Чуть-чуть горького одеколона, даже шипр сойдет, коли с водою. И сила. У нее особый свой запах, не расчлененный еще химиками на составные части». «Ладно, пусть оно и отвлечет, даже не вредит. Сплошные кошки с мышками. Сам себе противен делаешься. Не человека, а Макиавелли». Хотя Федор Бурлацкий доказал, что Макиавелли совсем не так плохо. Что ж, каждому политику свое время, разумно. «Внешне я не опишу», — продолжала между тем Загибалова. «У него родинок никаких не было. Одна только маленькая на щеке возле морщинки». «Это хорошо, что про родинку помните», — включился Костенко.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 «На беда курили, вот и отвечай!» Снова прорезался кадровик «Нечего, понимаешь!» «Вы ему же подозреваете?» Спросила Загибалова «В чем?» Кондаков подался вперед «В чем мы его можем подозревать?» «Ничего я не знаю, я не знаю!» Заголосила вдруг женщина высоким голосом И этот плач странно диссонировал со всем ее обликом Вполне современная женщина, молодая Даже в рабочей ее одежде был вкус Современный вкус А здесь был вопль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 «Какие у вас пожелания?» «Соображения?» «Может быть, вы намерены отказаться?» «Да, кстати, после завершения операции получите пятидневный отпуск в Берлин и премию. Так что...» <свят> «Черный усмехнулся. Денег в ювелирном магазине «Фрау Пикиданс» искать не придется». «Спасибо, а соображения у меня есть. Пожалуйста». «Каким оружием ликвидировать участников операции?» «Немецких изменников или ваших подопечных?» «И тех, и других».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 Будешь доказывать, что и дала. Все подробности на модаж, а то заложные показания привлечем. А ты меня чего пугаешь? Еще тише спросила старуха. Я свои права знаю. Зараз тебя погонят а саму за такое отношение, которое я вообще... Ладно, матушка, остановил ее костемка. Давайте-ка по делу. Вы что, подкрались к окошку? К какому еще окошку я подкралась? К тому, за которыми бандюги в карты играли.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 Я же написала, чего больше от меня хотите? Или может запретите трудящему человеку властям писать? Пишите, матушка, пишите, сказал Костенко. Только в один прекрасный день, когда вы письмо на почту понесете, настоящий жулик вам в комнату влезет и сберкнижку утащит. Че? Ведь как же? А также, прокричал Жуков. Мы ж проверяем твои сигналы, старые. Значит, милиционер будет вокруг того дома ходить, где ты бандюков видала, а твой безнадзорного кажется. Потанова хотела было сказать что-то, но потом вздохнула. «Не путаете вы меня, чего-то путаете!» «Бабушка», — сказал Костенко, поднимаясь, — «вас не путают, вам дают совет. Вместо того, чтобы писать, вы лучше приглашайте к себе участкового и все ему новости сообщайте устно». «Как?» «Словами говори!» — прокричал Жуков. «Только писем не пиши, начальник тебе добро советует!» Ночью Костенко переселился в отель.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 Костенко потянулся сладко. Значит, версия наша летит к чертям? И еще к каким? Загибалова освободили. Да, пьет уже дома. Как же вы Дерябина-то выловили? Случай. Я телефонограммы во все отделения отправил. А там, в Сальгинке, дежурил охотник, сержант. Так он с Дерябином неделю, как назад с писами вернулся. Часть восьмая. Вертолет прилетел в Сальгинку через два часа. В дороге Костенко добрался он. Пилоты натопили в кабине. «Ташкент, благодать!» Дерябин оказался высоким мужчиной. Действительно видным. Костенко вспомнил слова жены Загибалова. «У этой ударницы губа не дура». «Ты чё ж матери письмо не отправил?» спросил Костенко. «Старуха все глаза выплакала, тебя ожидающая". «Не меня», ответил Дерябин. «Алименты». «Матери денег пожалел?» спросил Жуков. «Да не жалел я ей ничего. Когда меня за от швень выгнал, я деньги-то прогулял». «С чем ехать к старухе?» Но «Она, понятно, на алименты. Сестра паскуда натравила. Они с ее мужиком завистливы, на чужую деньгу беспощадные. Вот все думал, заработаю по новой и полечу к бабке». «Поэтому молчал, притаился?» — спросил Жуков. «Ну?» — по-сибирски утверждающим вопросом ответил Дерябин. «А с кем в авиапорту гулял?» — спросил Костянко. Жуков стремительно глянул на полковника. «Тот ставил силки». «Убийства неизвестного ДСК и драка у Загибалова произошли почти в одно и то же время». «Да разве помнишь? Там такой гудеж стоял, когда бухи и все братья. Только с похмельюги готовы друг дружку на вилы поднять. А маленький такой мужичок с вами не пил?» Жуков не сразу понял вопрос Костенко. Потом вспомнил заключение экспертизы о размере обуви. Убитый носил тридцать 40 сороковой размер. Снова подивился тренированности полковника. Как большинство практиков, работающих далеко от центра, он считал столичных теоретиками. Деребин как-то по-особому глянул на Костенко и спросил: А что это вас маленький интересует? Театр Лилипутов хочу открыть, рассердился Костенко. Вы отвечаете, когда спрашивают Дерябин. Так ведь это моя добрая воля, ответил тот. Отвечать вам или нет. Сейчас время другое, мы сейчас под законом живем. Костенко усмехнулся, посмотрел на Жукова. Вот поди разберись. Сказал он, и потому, как нахмурился Жуков, понял, что майор тоже вспомнил глухую старуху Потанову, сетовавшую на нынешней порядке. Деребин достал из кармана герцоговину Флор, неторопливо раскурил долинную папиросу, глубоко затянулся и ответил. «Помнится, маленький какой-то был». «Почему запомнили?» — поинтересовался Костенко. «Из блатных? Поделец?» «И не блатной, и не поделец, но тоже свое сидел. Шофер, шип то получил срок. Фамилию не помните?» «Имени даже не помню, начальник. Откуда ж фамилию-то? Примет, никаких особых не было? спросил Жуков. На колке, например. Наколка была, ответил Дерябин, подумав. Только не помню, какая. На правой руке? спросил Костенко. Нет, на левой вроде бы. Якорь? подстраиваясь под Костенко, спросил Жуков. Только не якорь, ответил Дерябин. Буквы скорее, а какие не упомню я. Говорю ж, бусой был до остекленения. О чем говорили? спросил Костенко. Может он какое имя называл? Улетал из Магарана? Кому? Куда? Или прилетел? Имя он называл. Сказал Дерябин. Он Дину какую-то называл, это помню. Не женщина, говорит, а бульдозер. Для тела подходит, душу не трогает. Маленькие все здоровенных любят, к надежности тянутся. Это мне Карлиц подавай, а как какой низкорослый тот наровит громаде не приладиться. Москва. Угро МВД СССР. Майору Тадале. Срочно установите, не обращалось ли в отделение милиции по стране женщина по имени Дина. Отчество и фамилия неизвестны. Однако могут начинаться с букв С и К. В связи с розыском пропавшего без вести мужчины в период с октября по апрель. Костенко. Магаран. Угро. ГУВД СССР. Прошу установить, не обращалось ли в отделение милиции края женщина по имени Дина в связи с розыском пропавшего без вести мужчины. Ответ радирует Сальгинку. Жуков. Ответы пришли к вечеру. В обоих случаях отрицательные. Дальнейший допрос Деребина никаких результатов не дал. В три часа ночи Жукова разбудили. На связь по рации вызывал научно-технический отдел управления. «Судя по дактилоскопии», — записывал радист, «убитым был Менчуков Михаил Иванович, 1938 года рождения. Шофер. Осужден за наезд». Деребина будили долго. Храпел он богатырски. Грудь вздымалась ровно, как океанский прибой.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 «Точно, буран начался. В диспетчерской сказали, что до утра откладывается. Ну и понеслось. Россия! Она стихия, и мы стихийные». «Сколько классов кончил?» — спросил Жуков. «Фионф», — ответил Дерябин. «Не полно среднее. Так пишу в самодоносках». Костенко рассмеялся. «Ха-ха-ха, это про анкету». «А про чего же еще? Про неё, Радиму. «Ври, не хочу, зато подшито. И обратно в характеристике Выдержан. Хорошие показатели. Привлекался, но смыл».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 «Нет, не было», — ответил Дерябин убеждённо. «Неужто погубили Масенького?» «Дерябин», — ещё ближе подавших к Спиридону, тихо сказал Костенко. «А тебе, Загибалов, что предлагал власти сдать? Золото?» «Раскололся», — покачал головой Дерябин. «Да задницы, гляжу, раскололся». «Самородок я нашёл, ну и думал с собой взять, а он говорил, продай власти». «Продали?» «Мини продал», — ответил Дерябин. «Вроде бы за пять косых пьяный дурак отдал».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 «Взял ли наличными или положил на аккредитивы?» Костенко Жуков Дежурный в Знаменском оказался парень быстрый. Он пришел в дом заведующего сберкаса Зусмана в 6 утра, а в 6.40 вызвал к и Жукова. Имя Костенко ему ничего не говорило. Менчуков снял со своего текущего счета 45.92 15 тысяч рублей 12 октября прошлого года. Деньги положил на три аккредитива. Номера 56 124 дробь 21. 75 215 дробь 44. 94 228 дробь 97 в тот же день, товарищ Жуков. С вами говорит Костенко. Кто кто? Костенко, откуда вы? Поинтересовался дежурный из Москвы. А Жуков где? Рядом. Как в Москве дела? Тепло уж невось. Дежурный перешел на лирику. Тепло! Рявкнул в рацию Жуков. Вы начните опрашивать всех, видавших Менчикова перед отъездом. Мы сейчас к вам вылетаем. Как у вас погодные условия?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 «Вы меня кончайте учить», — усмехнулся Костенко. «Ишь, Монтень выискался. Как вас не учит, коли первый раз на севере?» Я, Жуков, на севере был еще более дальним. Парнем еще, когда глухая старуха Потанова трудилась по лица и о пенсии не мечтала, ясно? Третьим из тех двадцати, что вызвали на допрос, был слесарь Лазарев. На вопрос Костенко ответил уверенно. «Нет, он в летал. улетал. Откуда у него форма? Я ж меню до вертолета на мотоцикле довез».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 В столе один ящик, там видно посуда, ножи, вилки, два табурета. Крючки, на которых висел гардероб, о котором рассказывал Лазарев. Остался старый пиджак. Такие в деревнях деды носят, с мятыми, обвислыми лацканами. Пуговица одна, но зато пришита накрепка. «Наверное, Тадава не может со мной связаться», — подумал Костенко. «Видимо, все установочные данные на Менчукова он уже получил. Небось, бабыль. Молодой ведь мужик, ни матери, ни отца».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 «Пространство, пространство, так их и так. Хотя, с другой стороны, на них, в конечном счете, надежда на пространство-то». Костенко приподнял газету, на которой лежали ножи и вилки. Увидел старый со следами жира конверт. Письмо Минчукову «М» прислало из Магарана Д. Журавлёва. Квартовая 12, квартира 7. Костенко осторожно открыл конверт. «Письма не было, адрес зато есть». Тут больше делать нечего. Вспомни, что люди скажут участковому Гуськову. Парень оборотистый сообщит в момент. Часть 10. Журавлёв Роман Кириллович. Медленно читал Жуков. Ветеринар 1939 года рождения. Образование среднеспециальное. Жена Диана 1946 года рождения. Образование...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 Зазвенело разбитое стекло. Пулеметчики угодили в косяк платинового шкафа. Дверца скрипуче и медленно открылась. Уга усмехнулся. Посмотри-ка, сколько костюмов, а? Какой-нибудь торговец жил, плутократ. Мы истинные национал-социалисты. Довольствовались формой и одним пиджаком. Скорее бы стемнело. Надо пролезть к нашему на последний этаж. Я боюсь, большевики все же залезут на крышу. Тогда конец. Уга посмотрел на часы. Через полчаса будет темно, поднимешься, посмотришь.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 Я тоже русский, унтершерфюрер. Тот вдруг рассмеялся. Ха -ха -ха, ты наш русский, Ха -ха, немецкий русский. Мы хорошо относимся к таким русским. Потом громыхнуло три раза подряд. В комнате обрушилась часть стены, запахло штукатуркой, нос заложило. Унтершерфюрера отбросило в сторону. Он широко открыл рот, видимо оглушило. Потом, словно ящерица, снова подполз к батарее, так чтобы не видно было из окон дома, где засели красные.